Глава 8. Записка. «Привет. Я хочу, чтобы ты знал. Для меня измена немыслима. Я никогда бы тебе не изменила, потому что мы дали друг другу клятвы. Мы любили. Я любила. Для тебя клятва верности ничего не значит. Ты предатель. Я не могу и не хочу с тобой больше жить. Предлагаю встретиться через три дня, когда оба поостынем, и обсудить условия развода. Суббота, наше кафе, полдень. Если ты не придешь, я просто сама подам на развод и алименты. На этом все. Не ищи нас, Ангелина». Тимур сидел на диване и целый час раз за разом перечитывал оставленную ею записку. Наизусть я выучил. И все пытался понять, что за психованная фурия ее написала. «Откуда этот гребаный юношеский максимализм?» Рычал он в пустоту гостиной. Иногда Акулов забывал, что жене всего 22. Но даже если принять во внимание ее возраст, Записка была написана слишком резком, совершенно не несвойственном ей стиле. Его Лина — милая, послушная девочка, внушаемая и управляемая. Она никогда бы не написала ему ничего подобного. Да что там? Она лишние десять тысяч у него попросить стеснялась, если ей что-то требовалось сверх ежемесячного лимита. А тут? Сама подам на развод, алименты, ты предатель. Что за чушь? У его милой жёнушки раздвоение личности? Он, конечно, подозревал у Ангелины наличие коготков. Слишком ловко она общалась с рабочими во время ремонта. Да и вообще была очень самостоятельна для своего возраста. Но ему она свои коготки никогда не показывала. «Конец, оборзела!» — прорычал он, смял записку и зашвырнул ее в угол комнаты. Ангелина не будет диктовать ему условий. Тимур не его отец. Никакой не рохли, не тюфяк, ничего подобного он жене не позволит. Так закрутит гайки, что-то пискнуть против не посмеет. Он найдёт её. Обязательно найдёт. А когда найдёт, дай ему бог терпения, чтобы не придушить её на месте. Ишь, чего удумала. Уходить она собралась. А кто разрешал? Разумеется, ни на какую встречу Тимур не пойдёт, просто потому что идти будет некому. Если жена думает, что он позволит ей где-то шляться, целых три дня, то она сильно заблуждается. Забыла, за кем замужем? Да у него несколько знакомых детективов, вообще-то. А кроме того, друзья в полиции. Он мигом ее отыщет. Но сначала все-таки стоит попробовать по-человечески. Тимур достал телефон и попытался ей позвонить. Но звонок тут же был перенаправлен на голосовую почту. «Немедленно перезвони мне. Только попробуй проигнорировать это сообщение. Я не знаю, что с тобой сделаю. Ты права никакого не имела вот так уходить с ребенком». Это было его первое сообщение. Акулов почти сразу же о нем пожалел. Второй наболтал тут же. «Что за бред ты мне написала? Начнем с того, что никакого права уходить от меня ты не имеешь. Возвращайся немедленно или очень пожалеешь». И о нем пожалел почти сразу. Третье сообщение оставлял лишь мысленно сосчитав до 50: «Лин, не мотай нервы. Вернись домой или просто сообщи, где вы с Верой. Я приеду и заберу вас домой. Мы спокойно поговорим, обещаю, все решим. Я волнуюсь». «Это стопроцентная правда». Волнение за семью уже успело пробраться под кожу. зудела хуже часотки. Тимур знал. Заснуть не сможет, пока не привезет домой своих девочек. Кроме Ангелины, с Верой и родителей у него никого больше не было. Если бы спросили, Тимур ответил бы с уверенностью. Жену с дочерью любил и ценил гораздо больше людей, давших ему жизнь. С матерью и отцом ему сложно даже просто находиться в одном помещении, не то что общаться. Ни о каких совместных поездках и праздниках даже речи не шло. Одна сплошная ругань. Он ограничивался короткими визитами раз в месяц или около того. Даже веру им почти не показывал. Жена стала для Тимура приятной отдушиной. Самим своим существованием доказывала, что бывают на свете семьи, где люди не ругаются с утра до вечера, где они просто счастливо живут. Да, иногда ему бывало скучновато. Не хватало страстей, потому что с Ангелиной жилось хорошо и спокойно 7 дней в неделю. Зато теперь из-за одной несусветной глупости страстей в семье появилось только, что хватит на много лет вперёд. Ожидая ответа от Ангелины, Тимур пошёл в спальню проверить, надолго ли собралась жена. Параллельно звонил другу полицейскому. «Жёны могут доставить проблем», — усмехнулся тот, когда Акулов озвучил ситуацию. «Умеют они это». «Но...» «Не переживайте, мы найдем, она в любом случае воспользуется картой или позвонит кому. Сообщу по результатам, телефон далеко не убирай». «Угу, спасибо», — кивнул Акулов. «Ну вот и все, скоро супруга с повинной вернется в родную квартиру». Он осмотрел шкаф, открыл прикроватную тумбочку и обомлел. Там лежала сим-карта, а также банковская карта, которую он когда-то выдал ей для расходов. Рядом еще одна записка, написанная женой явно в гневе. «Мелочный ты, гад!» Да, Тимур не лыком шит. Ночью перевёл оттуда почти все деньги. Оставил только 10 тысяч на срочные расходы. Сделал так, чтобы у неё не было лишних соблазнов. Как оказалось, не зря беспокоился. Трясущимися руками Акулов проверил сим-карту, выяснил, что это номер жены. А когда проверил состояние счёта, обнаружил, что она сняла всё до копейки. «Самая умная!» зарычал он, глядя на оставленное Ангелиной добро. Если жена думает, что без телефона и карты он ее не отыщет, то она плохо его знает. Тимур будет не Тимур, если этой же ночью ее не найдет. Он снова позвонил приятелю из полиции, тот его успокоил. «Это хорошо, что у нее денег мало, значит, вряд ли станет прятаться на съемном жилье. Наверное, она у знакомых. Отправь мне список ее подружек, за пару часов отыщем, не переживай». Тимур довольно улыбнулся. «Очень скоро Ангелина ответит и за мелочного гада, и за все остальное». Лично будет отвечать.